Едва оказавшись в воздухе, данило похолодел. Словно он в том же такси, что и несколько часов назад. А перед ним вот-вот появится Ромка со своим «Привет, Даня, слышал новости». Но Ромка не появился. Он ушел навсегда, как и дедушка. А что, если дед и правда жив, просто бросил Данилу за ненадобностью? Что, если тот агент был прав? Дед Сережа столько лет обманывал его, да и Ромка тоже. У Данила защипало глаза. Сердце ему жгла обида, но оставалась надежда, что дедушка все объяснит, что все это просто цифровой сон, программный сбой в симуляторе сна. Когда-то давно маленький Данилка спросил своего дедушку, почему тот называл сына отца Данилы Властислав. Мальчишка стеснялся такого отчества, не подозревая, что другие ребятишки не меньше стесняются своих родителей. И тот долго не находил, что ему ответить. Наконец Сергей Анатольевич сказал, что в те времена это имя было самым модным. Это воспоминание вспыхнуло в голове Данила на секунду. Но так ясно, будто сеть включила запись. Внезапно он понял, почему его дед так долго медлил, прежде чем ответить. Ведь Владислав никогда не был сыном Сергея Анатольевича. Может, он хотел рассказать Данилке правду? Аэротакси начало снижаться. Краем глаза Данила заметил, как обмельчали дома, и с усилием прервал размышление Куда его привезли? Он точно не у здания специальной службы, скорее у стены. В следующий миг вдалеке показалась граница города. Такси мягко припарковалось на оживленную улице рядом с машиной агента. Данила осторожно выбрался на тротуар. Аэротакси тут же упорхнуло. Черная Волга замерла в паре метров от молодого человека, пробуждая мрачное предчувствие. Открылось окно, и рука агента поманила его к себе. «Садись», – сдавленно проговорил Томилов, напряженно глядя перед собой. Забыв обо всем, настолько необычной была ситуация, Данила обошел авто и застыл в нерешительности. Он не знал, как открыть дверь. В ответ на его замешательство щелкнул замок, и дверь отворилась. Молодой человек уселся рядом с агентом на переднее сиденье Сзади был кто-то еще. Но его отделяла матовая полупрозрачная перегородка. Машина беззвучно тронулась. Агент не управлял ей. Он, не мигая, уставился перед собой, словно решал сложную дилемму. Глаза его полуприкрыты, на лбу выступила испарина. Данила прежде не ездил в машине агентов. Все здесь казалось ему необычным и таким незыблемым, потому что было реальным, а не нарисованным визусом. Он протянул руку, осторожно прикоснувшись к обивке. Оглянулся, чтобы тронуть перегородку между водителем и арестантом. «Неужели там мира?» а потом пытался заговорить с агентом, но тот только мотнул головой, давая понять, что сейчас не время для разговоров. Пятнадцать минут спустя Волга остановилась в сотне метров от стены, за которой начиналась территория нечипованных. Здесь было гораздо меньше машин, а живых людей или аватаров и вовсе не оказалось. Только суетились неугомонные роботы, те, что из обслуги. «Зачем вы меня сюда привезли?» Агент не ответил. Было похоже, что он устал вести внутреннюю борьбу и готов сдаться. Жестом он показал, чтобы молодой человек покинул авто и следом сам вышагнул на улицу. С заднего сиденья выбрался пассажир, до да такой, каких Даниле еще не приходилось встречать. Это была красивая девушка. Ее волосы отдавали платиной. и едва касались середины шеи. Тело обтянуто в кожу, на ногах темно-зеленые, почти черные армейские штаны с накладными карманами по бокам. Левую половину лица украшал светящийся узор, а руки будто кибернетические протезы, покрытые белой матовой краской с серийным номером на запястье. У нее был шикарный аватар. Данила даже не сразу признал в незнакомке миру. но ее внешность безошибочно угадывалась в виртуальном образе. Так уж было заведено. И когда он понял, кто перед ним, ошалел отшатнулся. А она глядела на Данилу слегка смущенно и испуганно. Но то эмоции аватара. А какой была сейчас Мира? Данила не сразу заметил, что агент стоит сбоку, протягивая ему два тонких черных браслета, похожих на те, что ему надевали в специальной службе, чтобы отключить от сети. По его лицу Данила понял, что происходит. «Опять ты!» – закричал он на Миру и едва не кинулся на нее. Дальше все происходило так стремительно, что Данила растерялся. Позади с визгом покрышек встал как вкопанный полицейский байк. В тот же момент в руке у Мира оказался пистолет. «Надень браслета!» – устало произнесла она. Даже аватару не удалось сгладить голос, слишком много сил натратила чтобы удерживать агента. данило повиновался. А что ему оставалось? Он уже знал, насколько опасно это оружие. Взяв из рук Томилова браслеты, он натянул их на запястье, и мир в то же мгновение преобразился. Визус отключился первым, затем стих шум голосов сети, а следом и аватар Миры растаял без следа. Перед ним стояла измученная и печальная девушка в стандартном комбинезоне арестантов специальной службы. Странно было видеть ее в городе. Данила отметил, что девушка выглядит гораздо хуже агента, а значит, скоро она выдохнется. «Садись!» – Миру указала на байк, гладкая верхняя часть которого тут же исчезла. На ее месте образовалось сиденье В корпусе над передним колесом выскочили две рукоятки руля. Данила не тронулся с места. В голове все спуталось. Внезапное появление Миры, агент, мозг которого хакнули, полицейский байк и этот пустой и неприветливый город, каким он его почти никогда не видел. А ведь сегодня утром он еще надеялся вернуть себе старую жизнь. Теперь же его парализовало. «Прошу тебя, сядь, я хочу помочь!» – умоляюще прошептала Мира. Она торопливо прошла мимо Данилы, в ее руке уже не было пистолета. Неужели иллюзия? И перекинув ногу через двухколесный транспорт, обернулась. «У нас мало времени». Агент, застывший до этого восковым изваянием, начал подавать признаки жизни. Взгляд мира сделался совсем несчастным. Если она останется здесь, ее ждет верная смерть или вечное заточение в специальной службе, пока ее мозг разбирают слой за слоем, пытаясь узнать правду. Вдалеке послышался шум сирен полицейских дронов. Возможно, они обнаружили, что один из мотоциклов украден. «Я отвезу тебя к дяде Сереже!» Девушка отчаянно тянула к нему руку. «К твоему дедушке! Я знаю, где он!» Внутри Данила все вспыхнуло, вырвав из оцепенения. Будто и не было этих лет без родителей, будто никто не умирал. А Ромка все так же рядом, и мама зовет его на прогулку по сети, протягивая руку своего аватара. Он вдруг понял, чего так отчаянно желал. Понял, наконец, почему отказался от друга. Понял, почему так несчастен в этих стенах и где искать ответы. Схватив теплую, живую и такую настоящую ладонь, он запрыгнул позади миры, и байк тут же сорвался с места. Ветер бросил пряди волос ему в лицо, ворота в стене отворились и в глаз ударил ослепительный солнечный свет. Если бы Данила обернулся, то увидел бы, как Анвар Томилов ринулся к багажнику машины, достал энергетическое ружье, чтобы вырубить мотоцикл, и даже выстрелил, но было поздно. Эти двое уже неслись прочь от города. В тот момент Данила понимал. что впервые за долгое время он на своем месте, там, где и должен быть.